«Анна Постовая. Непокоренный дух». Пару слов от автора. Я хочу поблагодарить всех, кто ждал эту книгу, кто постоянно выслушивал мои идеи кто порой подсказывал направлял. Всех люблю и обнимаю. Читайте с удовольствием. На это произведение был потрачен не один год, я старалась сделать его интересным, впечатляющим, главное — цепляющим посвящая моим близким и моему дорогому дедушке, который, к сожалению, прочитать эту книгу уже не успел. Но катится в мне живо след, прошлое камнем в груди. Чужой среди своих. Марина Демещенко. Пролог. Вот я стою и смотрю ему в глаза. Что я должен сказать? Что должен сделать? Столько лет я искал его, искал возможность отомстить. Ненавидел все детство. Сейчас меня переполняли противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось поддаться животной необузданной агрессии и разорвать стоящего передо мной на куски, отомстить за подпорченную мне жизнь и сбросить с плеч груз, выплеснув весь тот негатив, что накопился за многие годы. С другой, зачем марать об него руки? Он не заслужил того, чтобы я даже пальцем касался его. Слишком мерзкий, тщеславный. Да и если разобраться, то мне уже по большой части было скорее все равно. По крайней мере, я тщетно внушал себе это безразличие, чтобы больше никогда не вспоминать прошлое. Да, он пытался меня использовать, в принципе, у него это неоднократно получалось. Да, постоянно преследовала и искал, умело скрываясь в свою очередь. Смотрю на него и понимаю, пошло оно все на три буквы. Надо успокоиться и расслабиться. Хотя, может, все же убить? Такой шанс. Лично в руки ко мне явился. Однако навстречу почему-то согласился я сам. Черт, почему я не могу решиться? Что меня останавливает? Что? А ведь он даже не изменился. Все такой же загадочный и молчаливый, каким был все те годы. Сомневаюсь, что что-либо переменилось». Только одна деталь обращала на себя внимание. На лице красовалась черная кошачья маска с вертикальной красной полосой у левого глаза. Но даже через маску чувствовался его изучающий меня взгляд. И казалось, он улыбается. «Как же ты меня бесишь!» «Бесишь, раздражаешь и вызываешь желание нанести хоть какой-то урон!» Мои глаза покраснели, а клыки удлинились. Монстр во мне начинал брать верх. Вечная борьба света и тьмы внутри меня снова опрокинула чашу весов к зверю. Я перестал смотреть на мужчину из-под горделиво поднял голову. — Все же для начала попытаюсь поговорить, а не устраивать кровавую бойню. — Ты так вырос, Таски. — Давно не виделись? — почти прошептал человек. — Казалось, что слова ему даются с трудом. Что с ним такое? Где его стать, властность, надменность и расчетливое спокойствие? Голос практически дрожал. Он боится? Столько бы еще и не видел тебя. Процедил я сквозь зубы, да так и сжал челюсть, пытаясь сдерживаться, что желваки на сколах нервно задергались. Мой решительный настрой и серьезность не смущали собеседника. Однако некая напряженность в воздухе висела. И очень было интересно, что с собеседником не так. Что происходит? У меня к тебе есть один очень важный разговор. Ну вот, что меня побудило прийти, а? Чем я думал? Каждое произносимое им слово, как заклинание, откидывало меня в мое прошлое, то, которое я безуспешно пытался забыть. В груди защемило. Не хочу вспоминать, нет. На мгновение мне даже почудилось, что я так стиснул зубы, что клыками поранил дёсны. Но на самом деле это болезненные воспоминания начали окутывать меня. Вкус крови во рту усиливался с каждой секундой. Ещё немного — и я славлю флешбэк. Нет, желание свернуть ему шею не пропало. Наоборот, чем дольше я смотрел на него, тем больше хотелось исполнить свою задумку прижать за горло к стене, высказать все, что я о нем думаю, задать вопросы, которые волновали меня столько лет. Не горю желанием тебя слушать, однако я старался держать дистанцию. всё еще пытался. Тогда почему согласился? Он как бы нечаянно швырнул на пол между нами старую потрёпанную тетрадку, тетрадку, с которой однажды все началось и которая, на удивление, прекрасно сохранилась. Я был уверен, что она сгорела. Некий отвлекающий маневр, чтобы мне нечего было сказать. Чуть окровавленный уголок напомнил, что это за тетрадь такая. Она досталась мне еще в 13 веке с помощью магии от покойного дедушки. Это был мой первый дневник, который я начал вести еще в 6 лет в приюте. Точнее, мемуары, но детская привычка называть потом тетрадку дневником, прижилась на долгие годы. Когда-то во мне жила вера в то, что ее найдут, прочтут и непременно мне помогут. Я начал писать, как только понял, что могу забыть и упустить различные важные детали во всем происходящем в моей жизни. Те детали, которые помогут в дальнейшем изменить свою судьбу. Став старше, я уже просто писал, рассказывая о своих днях несуществующим читателям. Причем, помнилось мне что события, происходившие в жизни, описывались мною не сразу, а лишь немного погодя. Получалось что-то вроде книги. Я и сейчас писал рассказы о жизни, но это скорее уже вошло в привычку, стало хобби. Хотя вот именно эта рукопись, с вымазанным в крови уголком, заставила меня поднять удивленный взор на человека в маске, заставила сердце бешено колотиться от волнения. Внутри меня будто что-то щелкнуло, Старый шкаф со скелетами треснул и приоткрылся, обнажая темную душу. Он манипулирует мной, играет, заставляя вспомнить те травмирующие события из прошлого и балансировать на краю лезвия. — Откуда она у тебя? — прошептал я. — Еще немного, и он сломает меня морально. — Я ее сохранил. Такая память. Просто решил вернуть ее тебе. Так почему же ты согласился навстречу? Сукин ты сын. Ты чтоб тебя леший. А ведь действительно, за 700 с лишним лет жизни мне еще что-то было интересно. Я еще хотел и надеялся узнать правду. Меня ведь просто выдернули с улицы, чтобы устроить эту встречу. Спросили, пойдем? А я таки дурак встал и пошел. Терять же нечего. Солнце лениво освещало дома своими золотистыми лучами. Парень брел вдоль дороги слегка олегка усыпанной первой опавшей листвой. Навстречу летели спешащие автомобили. У него в наушниках играла ненавязчивая хип-хоп музыка с характерным битом, который поднимал настроение и заставлял чувствовать себя так, как будто он снимается в клипе, в котором играет главную пафосную роль. Даже шаг был в такт мелодии. Молодой человек свернул к набережной и ускорил шаг. Он очень хотел полюбоваться Москвой погружающаяся в сумерки, но успевал лишь мельком, вынужден спешить. Ладно, еще немного. Внезапно парень почувствовал легкое касание по плечу. Обернулся. Никого. Черт не успел. Нашли. Он дошел до ближайшей скамейки, сел, вальяжно развалившись, и тупо стал ждать. Ведь то, что они его уже разыскали, ему намекнули. Красиво описано, да? Вот так я все это видел, пока не пришлось просто сесть и выжидать, пока появится связист. Собственно, ждал я недолго. Передо мной возник мужчина средних лет в черном классическом пальто, накинутом на серый смокинг. Наполированные лаковые туфли отражали блеск уходящего солнца. Мужчина опирался на зонт «Трость» и смотрел на меня таким взглядом, которым прямо-таки говорил, что за вошь предстала передо мной. «Добрый вечер, Гер Таски». Начал беседу мужчина. «Добрый ли, Герр Фридрих?» Вторая его высокомерному тону, ответил я. «Добрый ли?» «Он хотел бы встретиться с вами». «Вы же знаете, что я отвечу, верно?» «Ну как, вернее, я думал, что точно скажу нет и просто уйду». Я не двинулся с места, продолжая сидеть и нагло смотреть на гостя. Человек в костюме усмехнулся. Затем указал зонтом на меня, и с его кончика вылетел разряд тока. Меня моментально свалило с лавки, и мышцы свела дичайшая боль. Что со древние методы борьбы с демонами? Однако, признаюсь, они все еще очень действенны. Не ожидал. Я заставил себя подняться, но снова был атакован. Мое глухое рычание ни капельки не смутило оппонента. Причем было ощущение, будто некие кольца тока окутывают меня, сжимаясь попутно. Незнакомец нарисовал зонтиком в воздухе круг, и открылся портал. — Прошу, гертаски предупреждение делать больше не буду. Он опустил зонт, характерно стукнув носиком о землю. — ты кто ты? Наплевав на любое уважение к стоящему передо мной, прорычал я и вскочил, поняв, что воздействие током прекратилось. — Возможно, вы узнаете об этом позже. Я устало вздохнул и дернул плечами. — Ладно, надеру вам задницу там. И уверенно шагнул в портал.